В эфире программа 200. Что происходит, когда выходит новость? Представим, что это новость о фармацевтической компании «Дьявольские снадобья» господина Пфайзера, которая разработала новое лекарство, или получила разрешение на его продажу. Новость выложит в сеть. У кого-то загорится красная лампочка, а у кого-то пикнет телефон. Есть ведь трейдеры, которые следят за определенными акциями. Эти ребята подпрыгнут и начнут свое дело. И им надо спешить. Они прекрасно понимают, что рынок среагирует чрезвычайно быстро. Они начнут делать сделки через несколько секунд после того, как увидят новость. Иначе ничего не заработаешь. Итак, получила компания господина Пфайзера разрешение. Может быть, кто-то быстренько звонит знакомому аналитику медицинского сектора и спрашивает. Слушай, как считаешь, насколько изменится прибыль компании? Чувак быстро брякнет. Ну, авось на 20% вырастет. Трейдер сразу выставляет заявку на покупку миллиона акций. Потом ему аналитик через минуту перезванивает и говорит, «Чувак, я, пожалуй, погорячился. Прибыль вырастет максимум процентов на 10». Трейдер меняет заявку. На протяжении нескольких минут куча людей истерично принимает эти решения, и цена прыгает туда-сюда. Минут через пять, когда все более-менее ситуацию обдумали, цена начинает успокаиваться. Потом какой-нибудь совет фармацевтических экспертов собирается через час или два и делает заявление, что лекарство реально крутое. Но цена уже выросла на новости. И сейчас, после этого заявления, она двинется не так сильно. На следующий день выходит статья в газете про эту компанию. Как думаете, еще можно заработать на этой информации? Потом в каком-нибудь еженедельнике аналитику печатают. Кто-то вообще через полгода эту новость увидит и начнет покупать. Даже те, кто не понимает, насколько реально эффективно это лекарство, и насколько изменится прибыль компании, и как это может повлиять на стоимость акций. Может быть, не стоит пытаться обыграть рынок после прочтения подобной статьи? Как вы считаете?